Как добиться благосклонности богини удач? Если человек удачлив, то невозможно предугадать, где предел его везения. Бросьте такого человека в воды реки Евфрат, и вполне возможно, что он выплывет, держа жемчужину в руке. Из пословиц древнего Вавилона. Желание быть удачливым – общее желание для всех людей. Это желание было одинаково сильным, как у людей, живших 4000 лет тому назад в древнем Вавилоне, так и у современных людей. Мы все надеемся на благосклонность капризной богини удачи. Есть ли какое-либо средство, которое мы могли бы использовать, чтобы привлечь не только ее благосклонное внимание, но и щедрое расположение? Есть ли средство, которое помогло бы привлечь удачу? Именно это хотели знать люди древнего Вавилона. Как раз это они решили выяснить. Это были проницательные и глубоко думающие люди. Именно этим можно объяснить, почему их город стал самым богатым и самым могущественным городом своего времени. В том далеком прошлом у людей еще не было ни школ, ни колледжей. И тем не менее у них был центр обучения, который был весьма сильно связан с практической жизнью среди зданий, возвышавшихся в Вавилоне, было одно здание, которое по своему значению стояло в одном ряду с царским дворцом, висячими садами и храмами богов. В исторических книгах вы найдете о нем лишь скудное упоминание, вполне вероятно, что вы вообще не найдете никакого упоминания, и тем не менее оно оказывало огромное влияние на развитие мышления и идей того времени. Этим зданием был Дворец знаний, где добровольные учителя подробно разъясняли мудрые истины прошлого и где вопросы, вызывающие всеобщий интерес, обсуждались на открытых форумах. В стенах этого дворца все люди были равны. Самый бедный из рабов мог безнаказанно спорить мнение какого-либо отпрыска царского дома. Среди многих людей, часто бывавших во Дворце Знаний, был один мудрый богатый человек по имени Аркад, которого называли самым богатым человеком в Вавилоне. У него был свой специальный зал, где почти каждый вечер собиралась большая группа, состоявшая как из старых, так и из молодых людей, а большей частью из людей среднего возраста, чтобы в свободной обстановке подискутировать и поспорить по интересным вопросам. Солнце, как огромный красный огненный шар, только что скрылось за горизонтом, посылая свои последние лучи сквозь пыльное марево пустыни, когда Аркад прибыл к своему привычному месту встречи. Уже около ста человек ожидали его прихода, удобно расположившись на своих маленьких ковриках, разложенных на полу. Многие еще только приходили. Какой вопрос мы будем обсуждать сегодня вечером? — спросил Аркад. После недолгого колебания к нему обратился, поднявшись со своего места, как это было принято, высокий человек, ткач по профессии. «У меня есть вопрос, который мне хотелось бы обсудить здесь, но я не решаюсь предложить его, чтобы не показаться смешным тебе, Аркад, а также моим добрым друзьям, присутствующим здесь». После того, как Аркад и все другие участники встречи предложили ему задать свой вопрос, он продолжал. «Сегодня у меня была большая удача. Я нашел кошелек, в котором были золотые монеты. Мое огромное желание продлить эту удачу. Считая, что все люди разделяют со мной это желание. Предлагаю обсудить вопрос о том, как привлечь к себе удачу, какие есть средства, чтобы заманить ее». Предложен очень интересный вопрос, сказал Аркад. Это один из вопросов, наиболее всего заслуживающих нашего обсуждения. Некоторые люди считают, что удача заранее предопределена, однако вероятная встреча с ней, как и с любой случайностью, может произойти совершенно неожиданно, без всякого намерения или причины. Другие утверждают, что любая удача зависит от нашей самой щедрой богини Аштар, которая всегда стремится вознаградить обильными дарами тех, кто нравится ей. Друзья мои, что вы скажете, если мы попытаемся определить, есть ли такие средства, с помощью которых можно заманить и привлечь удачу, чтобы она посетила каждого из всех нас? — Да, да, — раздались голоса нетерпеливых слушателей. Затем Аркад продолжал. Чтобы начать наше обсуждение, давайте сначала послушаем тех из нас, кто испытал нечто подобное, о чем рассказал наш ткач и нашел или получил без всяких усилий со своей стороны ценные вещи или драгоценность. Возникла пауза. Все оглядывались по сторонам в надежде, что кто-то ответит, но все молчали. «Что? Ни одного?» — спросил Аркад. «В таком случае это действительно редкий вид удачи». Тогда кто хотел бы высказать свое предложение относительно того, в каком направлении мы должны продолжить наши поиски? Я хотел бы, сказал хорошо одетый молодой человек, поднимаясь со своего места. Когда человек говорит об удаче, то разве не естественно, что его мысли обращаются к горному столу? Разве не здесь мы найдем многих людей, добивающихся расположения к себе богини удачи, в надежде, что она осчастливит их богатым выигрышем? Когда он вновь сел на свое место, из зала раздался возглас. — Продолжи свою историю, расскажи нам, не удалось ли тебе самому обрести благосклонность богини удачи за игорным столом? Может быть, она повернула для тебя игорный кубик красной стороной? «И ты смог наполнить свой кошелек деньгами распорядителя игры? Или она сделала так, что кубик выпал синей стороной, и распорядитель игры сам выгреб из твоего кошелька последние серебряные монеты, заработанные тяжким трудом?» Раздался добродушный смех, и молодой человек рассмеялся вместе со всеми. Затем он ответил, «Я склонен допустить, что богиня удачи, по-видимому, вообще не знала, что я там был». А как у остальных из вас? Может быть, вам удалось найти ее в тот момент, когда она поджидала и высматривала место, куда бы закатить кубик в вашу пользу? Мы с удовольствием послушаем и поучимся у вас. «Разумное начало», — прервал Аркад. «Мы собираемся здесь, чтобы рассматривать каждый вопрос со всех сторон. Не замечать горных столов — это значит недооценивать тот общий инстинкт, который присущ большинству людей». Их страсть использовать малейший шанс, имея небольшую сумму серебром, рискнуть в надежде выиграть много золота. «Это напомнило мне вчерашние скачки», — сказал еще один слушатель. «Если богиня удачи часто появляется у Егорных столов, то она, конечно, не пропускает и скачки, где позолоченные колесницы и взмыленные лошади вызывают еще больше волнений. Скажи нам честно, Аркад». Она шепнула тебе вчера и подсказала поставить на серых лошадей из Ниневи? Я стоял как раз сзади тебя и просто не мог поверить своим ушам, когда услышал, что ты поставил на серых. Ты так же, как и любой из нас, знаешь, что ни одна команда из всей Сирии не может победить наших славных гнедых лошадей в честных скачках. «Богиня удачи, наверное, шепнула тебе на ухо, чтобы ты поставил на серых, потому что на последнем повороте шедшая по внутреннему кругу черная лошадь споткнулась и так помешала нашим гнедым, что серые выиграли скачки и одержали незаслуженную победу». Аркад снисходительно улыбнулся этой шутке. «Что дает нам основание считать, что добрая богиня удачи, должна непременно проявлять такой большой интерес к ставкам, которые люди делают на скачках. Для меня она является богиней любви и достоинства, которая доставляет удовольствие помогать тем, кто нуждается, и вознаграждать тех, кто заслуживает награды. Я считаю, что искать ее следует не за игорными столами и не на скачках, где люди теряют больше денег, чем выигрывают а совсем в других местах, где люди делают достойные дела и больше заслуживают вознаграждения. В обработке земли, в честной торговле и во всех видах человеческой деятельности есть возможность получить прибыль за счет своих собственных усилий и удачного ведения дел, Возможно, не всегда человек получает вознаграждение за свои усилия, поскольку иногда его взгляды могут оказаться ошибочными, или же ветра и непогода могут свести на нет все его труды. И тем не менее, если человек проявит настойчивость, он в принципе может надеяться на получение своей прибыли. Это действительно так, поскольку у него есть шансы получения прибыли всегда в свою пользу. Однако, если человек играет в игры, то ситуация меняется на противоположную, и шансы получения прибыли всегда направлены против него и всегда в пользу устроителя игры. Игра организована таким образом, что она всегда будет вестись в пользу ее устроителя. Это его бизнес, при котором он планирует получить для себя самого значительную прибыль за счет тех денег, которые ставят участники игры. Лишь некоторые игроки осознают, насколько постоянна и неизменна прибыль для организатора игры и насколько неопределенными являются их собственные шансы на выигрыш. Например, давайте рассмотрим ставки, которые делаются в игре. Каждый раз, когда бросают кубик, мы делаем ставки на то, какая сторона будет самой верхней. Если это будет красная сторона, а мы поставили на красную. То распорядители игры платит нам сумму в 4 раза превышающую нашу ставку. Однако, если самый верхний будет любая другая из пяти сторон, то мы теряем нашу ставку. Таким образом, цифры показывают, что при каждом броске у нас есть 5 шансов проиграть, однако, поскольку красная играет 4 к 1, у нас есть 4 шанса выиграть. Распорядитель игры может рассчитывать, что за одну ночную игру он может получить прибыль в одну пятую от всей суммы ставок. Может ли человек надеяться на нечто большее, чем просто изредка выигрывать при таком неравенстве шансов, организованном таким образом, что он должен потерять одну пятую часть от суммы всех своих ставок? И все же некоторые люди иногда выигрывают большие суммы, заметил один из слушателей. «Совершенно верно, это бывает», — продолжал Аркад. «Понимая это, я задался вопросом, а могут ли деньги, полученные таким способом, стать постоянным источником ценностей для тех, кому таким образом повезло? Среди моих знакомых есть много людей, добившихся большого успеха в Вавилоне, однако я не могу назвать ни одного из них, кто добился бы успеха, начав с такого источника». У вас, собравшихся сегодня вечером, еще больше знакомых среди наших состоятельных жителей города. Мне было бы очень интересно узнать, сколько наших жителей города, добившихся успеха, считают, что начало их успеха было положено за Егорным столом. Предположим, что каждый из вас поговорит с теми, кого вы знаете. Что вы на это скажете?» После затянувшейся паузы отважился подняться с вопросом один шутник. А нужно ли в число опрашиваемых включать и организаторов игры? «Только если вы не сможете вспомнить никого другого», – отвечал Аркад, – «если никто из вас не может вспомнить никого другого, то тогда, может быть, на этот вопрос ответит кто-то из вас самих. Может, среди вас есть победители, которые просто не решаются дать нам совет использовать такой источник для получения дохода? В ответ на эти слова Аркада с задних рядов послышался гул недовольства и ворчания, а многие просто рассмеялись. Кажется, что мы ищем удачу совсем не в тех местах, в которые часто наведывается богиня удачи, продолжал он. Поэтому давайте изучим другие области. Мы не смогли найти ее, подбирая потерянные кошельки. Мы не нашли ее, будучи за всегда и горных столов. Что же касается скачек, то я должен сознаться, что на них я потерял намного больше денег, чем когда-либо удавалось выиграть. Теперь я предлагаю рассмотреть такие области, как наши ремесла, профессии и предпринимательство. Разве это не естественно, что мы считаем прибыльную сделку не результатом удачи, а именно наградой за наши усилия? Я склонен думать, что мы можем не придавать значения дарам богини удачи. Возможно, она действительно помогает нам тогда, когда мы не замечаем ее великодушие. Кто может высказать предложение для продолжения нашей дискуссии? Затем поднялся, расправив свои благородные белые одежды, пожилой торговец. Высокочтимый Аркад и друзья мои, я с вашего разрешения хотел бы высказать одну мысль. Если, как вы сказали, мы совершаем успешные сделки за счет нашего собственного усердия и наших деловых способностей, то, может быть, в тех случаях, когда мы почти достигли успеха, но удача ускользнула от нас, были бы заключены еще более прибыльные сделки. Именно эти случаи составили бы редкие примеры удачи, если бы они действительно имели место. Но поскольку они не были реализованы, мы не можем считать их своей наградой. Конечно, со многими из присутствующих здесь случалось подобное. — Это разумный подход, — согласился Аркад. — Кто среди вас уже держал удачу в своих руках, но лишь только за тем, чтобы увидеть, как она тут же ускользнула от вас? Многие подняли руки. В том числе и тот самый пожилой торговец. Аркад, обратившись к нему, сказал... — Поскольку ты предложил этот подход, то нам хотелось бы сначала послушать тебя. — Я охотно расскажу вам историю, — продолжал торговец, — которая покажет, насколько близка может быть человеку удача и как бездарно он может позволить ей ускользнуть от него, принеся ему большой ущерб и запоздалое раскаяние.